Глава третья В то лето оба мальчика приступили к серьезной учебе. С самого начала наставники относились к Гаю и Марку одинаково и предъявляли одни и те же требования. И Марка также обучали управлению поместьем, пусть и небольшим. Помимо латыни, которые им вколачивали в голову едва ли не сколыбели, мальчикам рассказывали о знаменитых сражениях и военной тактике, о принципах управления и об экономике. На следующий год, когда Святоний уехал служить в Африканском легионе, Гай и Марк начали осваивать греческий и риторику, необходимую будущим молодым сенаторам, а также если им придется выступать в суде в качестве обвинителей или защитников». Хотя 300 членов Сената собирались лишь дважды в месяц, отец Гая, Юлий, проводил время все больше и больше времени, поскольку перед республикой вставали все более трудные задачи — управлять новыми территориями и распоряжаться быстро растущим богатством и могуществом. Месяцами Гай и Марк не видели других взрослых, кроме Аврелии и учителей, приезжавших в поместье на рассвете и уезжавших с заходом солнца, бренча заработанными динариями. И еще рядом всегда был Тубрук, доброжелательный, но строгий, и не терпевший с их стороны никаких глупостей. Перед отъездом Светония старый гладиатор отправился за пять миль в соседнее поместье и одиннадцать часов от рассвета до заката ждал, пока его примет старший сын хозяина. Что он выяснил, Гай так и не узнал. Но вернулся Тубрук в хорошем настроении, улыбаясь. Он даже потрепал мальчика по голове, прежде чем отправиться в конюшню и проверить новых кобыл, которых готовили к случке. Из всех наставников наибольшей симпатией у Гая и Марка пользовался Вепакс, молодой грек, высокий и худощавый, всегда носивший тогу. В поместье он приходил пешком, а перед уходом тщательно пересчитывал заработанные монеты — Вепакс занимался с мальчиками два часа в неделю в маленькой комнате, выделенной для уроков отцом Гая. Это было пустое помещение с голыми стенами и каменным полом. С другими наставниками мальчикам приходилось продираться сквозь дебри латинской грамматики, изубрить поэмы Гомера. И они часто ерзали на деревянных скамьях или впадали в дрему, пока учитель не возвращал их к действительности резким ударом палкой. Большинство преподавателей отличались строгостью, и проказы редко сходили с рук. Уследить за двумя учениками нетрудно. Однажды Марк изобразил стилом свинью с бородой и пятачком, очень напоминавшую учителя, и был пойман при попытке показать картинку Гаю. Разгневанный наставник заставил его вытянуть руку и вытерпеть три сильных удара палкой». Вепокс палку с собой не носил, а носил только тяжелый матерчатый мешок с глиняными табличками и синими и красными фигурками, обозначающими воинов двух армий. К назначенному часу он сдвигал скамьи к стене и расставлял фигурки, представляя ту или иную знаменитую битву. Через год занятий мальчики должны были назвать сражения по расположению красных и синих армий. Они знали, что Вепокс не ограничивается битвами с участием Рима, Порой игрушечные лошади и войны изображали Парфию, Грецию или Карфаген. Наслушавшись увлекательных историй об Александре Македонском и его победах, Гай и Марк осаждали молодого грека просьбами воспроизвести его битвы. Поначалу Вепакс отвечал отказом, не желая, чтобы его заподозрили в том, что он отдает предпочтение истории своей страны, но потом сдался, уступил и представил все крупнейшие сражения Александра, сведения о которых сохранили записи и карты. Описывая греческие войны, Вепакс никогда не заглядывал в книги и расставлял и двигал фигурки по памяти. Он рассказывал мальчикам, как звали полководцев и ключевых действующих лиц в каждом военном конфликте, какие исторические и политические события были связаны с той или иной битвой. На его уроках глиняные фигурки оживали, и когда два часа подходили к концу, мальчики с сожалением смотрели, как учитель не спеша и аккуратно складывает их в мешок». Однажды, войдя в комнату для занятий, Марк и Гай обнаружили, что глиняными фигурками заставлен почти весь пол. Учитель расположил армии для большого сражения. Гай быстро сосчитал синие фигурки, потом красные и перемножил их в уме, как учил учитель арифметики. «Скажи, что ты видишь?» — тихо спросил Вепакс. «Два войска. В одном больше пятидесяти тысяч человек, в другом около сорока. Красные — «Красные — римляне, судя по тяжелой пехоте, стоящей впереди строя. С правого и левого крыла легион подкрепляет конница, хотя конница есть и у синих. Также у них есть прачники и копейщики, но я не вижу лучников. Войска примерно равны по силе. Битва будет долгой и трудной». Вепок скивнул. «Красные — действительно римляне, опытные, дисциплинированные ветераны, за спиной у которых множество сражений». А если я скажу вам, что синее — это разношерстное сборище, состоящее из галлов, испанцев, нумидийцев и карфагенян? Это повлияет на исход. Глаза у Марка вспыхнули интересом. Если так, то перед нами войско Ганнибала. Но где же его знаменитые слоны? Разве в твоем мешке нет слонов? Марк с надеждой взглянул на изрядно похудевший мешок. «Да!» В этом сражении перед римлянами стоял Ганнибал, но только к тому времени слонов у него уже не было. Позже он раздобудет новых, и их атака повергнет противника в ужас. Но в битве, о которой мы говорим, ему пришлось обойтись без них. Преимущество римлян — два легиона. Войско Ганнибала — неоднородное, смешанное. У римлян — единое, дисциплинированное. Что еще может повлиять на исход сражения? Местоположение! воскликнул Гай. Он находится на холме, его конница могла смять. Вепокс покачал головой. Сражение развернулось на равнине в ясную и прохладную погоду. Ганнибал должен был проиграть. Хотите посмотреть, как он победил? Гай оглядел плотное скопление фигурок. Все было против синих. Он поднял голову. Можно мы будем слушать твои объяснения и двигать их? Учитель улыбнулся. «Конечно. Сегодня, если мы хотим воспроизвести ход этой битвы, мне понадобится ваша помощь. Становись на сторону Римлингай. Мы с Марком будем за Ганнибала». Улыбаясь, все трое встали лицом друг к другу над боевыми порядками армий. «Битва при Каннах произошла 126 лет назад. Все ее участники давно лежат в земле. Мечи изъела ржавчина» но ее уроки нам необходимо усвоить». «Для этой демонстрации Вепакс принес, наверное, всех своих глиняных воинов и лошадей», — подумал Гай. Хотя каждая фигурка и обозначала 500 единиц, всем им едва хватило места в комнате. «Гай, ты представляешь Эмилия Павла и Теренция Ворона, опытных римских военачальников». Твое войско двинется на врага шеренга за ширенгой, Решительно, не колеблясь, в полном боевом порядке. В твоем распоряжении отменная пехота, которая отлично справится с вражескими мечниками. Гай начал задумчиво выдвигать вперед своих солдат. Поддержи их конницей. Нельзя, чтобы она отстала, иначе пехоту могут обойти с флангов. Гай кивнул и перевел вперед, навстречу тяжелой конницы Ганнибала, маленьких глиняных лошадок. «Марк!» «Наша пехота должна выстоять, мы двинемся вперед, а наша конница на крыльях встретит римскую и свяжет ее». Некоторое время трое, молча склонив головы, перемещали фигурки, пока армии не сошлись лицом к лицу. Гай и Марк уже представляли фырканье лошадей и рвущие воздух воинственные крики. «И вот теперь пришло время умирать», — пробормотал Вепакс. «Наша пехота, впервые встретившая столь опытного и умелого противника, не выдерживает давления в центре и понемногу поддается». Его руки пролетели над строем, перенося фигурки на новые позиции. Мальчики тоже переместились вслед за ними. Прямо перед ними на полу учебной комнаты римские легионы теснили неприятельский центр, продавливали строй и приближали победу. «Они не могут выстоять!» прошептал Гай, видя, как войско Ганнибала под натиском легионов выгибается огромным полумесяцем. Он замер и еще раз оглядел все поле. Конница остановилась, схватившись в жестокой рубке с противником. Марк и Вепокс продолжали двигать фигурки. Гай невольно открыл рот, он вдруг все понял. «Я бы дальше не пошел!» Вепокс вскинул голову и насмешливо посмотрел на него. «Не рано ли, Гай?» «Да, ты обнаружил опасность, которую и Павел, и Ворон заметили слишком поздно. Веди своих солдат дальше. Сражение нужно доиграть до конца». Игра определенно доставляла удовольствие наставнику, но не Гаю. Ему пришлось выполнять маневры, уже зная, что они неизбежно приведут к поражению. Легионы продолжали наступать, проходя сквозь строй противника, который позволял им это, отступая охотно, но без спешки, стараясь сократить потери». Уступая давлению в центре, войско Ганнибала одновременно укрепляло фланги, и уже через пару часов, как отметил Вепакс, римляне оказались в глубокой ловушке, окруженные с трех сторон. Окружение продолжалось, флаги сомкнулись, и западня захлопнулась. Что касается римской конницы, то ее удерживала равное по силе и умениям конница Ганнибала, а дальше наступила финальная сцена, ужас которой был понятен без слов». Сжатые со всех сторон, в тесноте, римляне не могли сражаться в полную силу. Их убивали весь день. Кольцо сжималось все сильнее, пока в живых не осталось никого, ни одного человека. Такой бойни история не знала ни до, ни после. Обычно кто-то выживает всегда после любой битвы, некоторым просто удается сбежать. Но в тот день римлянам бежать было некуда, они попали в полное окружение». В комнате стало тихо. Мальчики замерли над полем битвы, закрепляя в уме и воображении детали, случившегося больше ста лет назад. «На сегодня у нас все, мальчики. На следующей неделе я расскажу и покажу вам, какие уроки извлекли римляне из этого и других поражений, нанесенных им Ганнибалом». При Каннах им не достало воображения, но потом они нашли нового полководца, человека, славящегося гибкостью ума, дерзостью и отвагой. Он встретился с Ганнибалом в битве при Заме 14 лет спустя, и там исход был совсем другим. — Как его звали? — нетерпеливо спросил Марк. — По-разному. С рождения он носил имя Публис Сципион, но за победы, одержанные в войне с Карфагеном... Его прозвали Сцепионом Африканским. К десяти годам Гай превратился в физически развитого с хорошей координацией подростка. Он ловко управлялся с лошадьми, даже самыми норовистыми, понимавшими только твердую руку. Их успокаивало его прикосновение, и лишь один жеребец не желал терпеть наездника и сбрасывал Гая одиннадцать раз подряд». В конце концов, Тубрук продал коня, опасаясь, что противостояние приведет к гибели кого-то из этой пары. В отсутствие Юлия Тубрук фактически вел все финансовые дела поместья. Он сам, исходя из собственных представлений, решал, как распорядиться выручкой от продажи зерна и скота. Ему доверяли во всем, а такое случалось нечасто. Но за выбор наставников, которые занялись бы обучением мальчиков военному делу, отвечал глава семьи как, впрочем, и за другие, связанные с воспитанием вопросы. Согласно римскому закону, Юлий мог приказать задушить мальчиков или продать их в рабство, если бы они чем-то его прогневили. В своем доме глава семьи был полновластным хозяином, и рисковать его добрым отношением было опасно. Юлий вернулся домой отпраздновать день рождения сына. Тубрук явился с отчетом, когда хозяин смывал дорожную пыль в бассейне с минеральной водой. Хотя он и был на десять лет старше Тубрука, годы его щадили. В какой-то момент в спокойную воду бассейна изверглась из трубы горячая струя. Над водой поднялся пар. Наблюдая за хозяином, Тубрук с удовлетворением отметил, что тот в прекрасной физической форме. Наконец Юлий устроился на уходящих под воду мраморных ступенях возле трубы, самом теплом и мелком месте бассейна. Прислонившись к холодному выступу, он взглянул на Тубрука, шевельнул бровью и закрыл глаза. «Говори». Тубрук доложил о доходах и расходах за предыдущий месяц. При этом он стоял неподвижно, глядя на дальнюю стену, без запинки перечисляя доходы и убытки, и при этом не пользуясь записями. Закончив, Тубрук замолчал и стал ждать. Через пару секунд голубые глаза человека, которому он служил, открылись. Взгляд, устремленный на управляющего, остался ледяным. Этот лед не растопила даже теплая вода бассейна. «Как моя жена...» Тубрук ничем не выдал своих чувств. Так ли уж нужно говорить, что Аврелии еще хуже? Когда-то она была красавицей до рождения сына, но после родов несколько месяцев находилась между жизнью и смертью. Когда на свет появился Гай, с ней что-то случилось. Она неуверенно держалась на ногах... В доме больше не звенел ее смех, его не наполняли ароматом цветы, которые она раньше сама собирала в полях. Луций хорошо за ней смотрит, но улучшений нет. Иногда, когда случались приступы, мне приходилось отсылать мальчиков. Лицо Юлия сделалось каменным, и на шее проступила и задрожала набухшая от закипевшей крови жилка. Так что, лекари, ничего не в силах сделать. «Мои ауреи берут, не стесняясь, но когда бы я ни приехал, ей только хуже и хуже!» Тубрук сочувственно поджал губы. «Есть в жизни вещи, с которыми нужно просто смириться. Плеть бьет больно, и с этим ничего не поделаешь. Надо терпеть и ждать, когда удары прекратятся». Порой Аврелия в клочья рвала на себе одежду и забивалась в угол, где сидела, пока голод не выгонял ее из убежища. В другие дни она вела себя почти так же, как тогда, когда он впервые приехал в поместье и увидел ее, но иногда надолго отвлекалась. Рассуждала о посевах или урожае, и вдруг, словно в комнате заговорил кто-то еще, кто-то невидимый, наклоняла голову, прислушивалась и напрочь забывала о собеседнике, который мог даже уйти. Тишину нарушило клокотание в трубе и шум бурлящей горячей воды. Юлий медленно выдохнул, словно выпуская пар. Говорят, греки хорошо разбираются в медицине. Найми греческого целителя и прогони этих бестолочей, от которых никакого толку. А если кто-то будет говорить, что без него ей стало бы совсем плохо, прикажи отстегать плетью и выбросить на дорогу в город. Найди повитуху. Женщины понимают друг друга лучше, чем мы. У них так много хворей, которых нет у нас... Голубые глаза закрылись, словно кто-то задвинул печную заслонку. С закрытым окном в душу тело в бассейне могло принадлежать любому римлянину. Осанка воина осталась при нем, как и тонкие белые линии на коже, шрамы, полученные в боях. Сердить такого человека или перечить ему не стоило, Тубрук знал. В Сенате Юлия считают опасным противником. Его интересы не распространялись очень уж далеко, но отстаивал он их энергично и яростно. Юли не трогал тех, кто рвался к власти, а они, в свою очередь, не ставили ему палки в колеса в тех сферах, где он был силен. Поместье приносило хороший доход, и они могли нанять самых дорогих лекарей-чужестранцев, каких только Тубруку удалось бы найти». «Деньги на ветер», — так считал управляющий. «Но, с другой стороны, для чего еще нужны деньги, если не тратить их, когда считаешь нужным?» «Хочу разбить виноградник на юге поместья. Там подходящая почва для красного винограда». Разговор перешел на хозяйственные дела. Тубрук по-прежнему не пользовался записями. После стольких лет отчетов и обсуждений у него не было в этом нужды. Через два часа после того, как Тубрук вошел, Юли наконец, улыбнулся. «Ты хорошо поработал. Мы преуспеваем и только крепнем». Тубрук кивнул и улыбнулся в ответ. На протяжении всего разговора Юли ни разу не спросил, здоров ли он сам, доволен ли жизнью. Их отношения были вполне доверительными. За свою деловитость Тубрук, как работник, пользовался уважением. Он больше не был рабом, но оставался вольноотпущенником и никогда не смог бы сравняться с теми, кто родился свободным. «Есть еще один вопрос, более личный», — продолжал Юлий. «Пора обучить моего сына военному делу. Заботы отвлекают меня от исполнения отцовского долга, хотя нет более важного применения талантам человека, чем воспитание собственного сына». Я хочу им гордиться и беспокоюсь, что мои отъезды, которые, по всей видимости, участятся, пойдут мальчику во вред. Тубрук одобрительно кивнул. «В городе есть много наставников, которые обучают мальчиков и юношей из богатых семей». «Нет. Я о них слышал. Некоторых мне рекомендовали. Я даже оценил результаты их работы, бывал на виллах, наблюдал юное поколение. Они не произвели на меня впечатления». Я видел молодых людей, зараженных новыми философскими учениями, которые слишком много внимания уделяют развитию ума и слишком мало телу и сердцу. Какая польза от логических построений, если слабая душа страница трудностей и лишений? Нет, я считаю, что нынешние римские поветрия способствуют воспитанию слабаков. Возможно, за малым исключением. Я хочу, чтобы Гайя обучал человек, на которого я могу положиться. Ты, тубрук». «Никому другому столь важное дело я не доверю». Тубрук потер подбородок. «Я не сумею научить тому, чему сам научился в бытность солдатам и гладиатором. Я знаю то, что знаю, но не смогу передать это другому». Юлий досадливо поморщился, но настаивать не стал. Тубрук никогда ничего не говорил впустую. «Тогда позаботься о том, чтобы он стал сильным и крепким, как камень». Пусть как можно больше бегает и ездит верхом, чтобы мне не было за него стыдно. А того, кто научит его убивать и командовать людьми на поле боя, мы найдем. Как быть со вторым мальчиком? С Марком? А что такое? С ним тоже заниматься?» Юлий снова нахмурился, опустил глаза и на какое-то время погрузился в воспоминания. «Да, я дал обещание его отцу, когда тот был при смерти». Его мать не годилась в матери, а сбежав, по сути, убила старика. Слишком юна была для него. Насколько мне известно, она немногим лучше тех шлюх, что обслуживают гостей на вечеринках в центре города. Вот почему парнишка остается в моем доме. Они с Гаем все еще дружат, как я вижу. Неразлучны, как пальцы на руке, и большие проказники. С проказами надо покончить, пора учиться дисциплине. Я займусь этим». Мальчики подслушивали за дверью. Услышанное так взволновало Гая, что он повернулся к Марку с горящими от радости глазами. Впрочем, улыбка погасла, когда он увидел бледное лицо и сжатые губы друга. «Ты что?» «Он сказал, что моя мать шлюха!» — прошипел в ответ Марк, и глаза его опасно блеснули, так что Гай удержался от вертевшейся на языке шутки. «Он лишь пересказал то, что слышал. Сплетни и только. Уверен, она не такая». «Мне говорили, что она умерла, как и отец, а на самом деле она сбежала и бросила меня». Его глаза наполнились слезами. «Пусть она будет шлюхой, пусть будет рабыней и умрет от гнилого горла!» Он порывисто отвернулся и кинулся прочь. Гай вздохнул и, подумав, решил, что друга лучше оставить в покое. «Наверное, он пойдет в конюшню и просидит там час-другой на соломе». Тревожить его раньше времени не стоит, а то еще поссорятся или даже подерутся. Лучше его не трогать, пусть успокоится, а там мысли перескочат на что-то другое, и настроение поменяется. Марк, он такой. Гай снова приник к двери, за которой решался вопрос о его будущем. «Впервые не нацепи. Должно быть грандиозное зрелище. Там будет весь Рим, и не все гладиаторы рабы». «Есть и вольноотпущенники, которых заманили золотыми монетами. По слухам, сам Рений появится». «Рений? Да он ведь уже древний старик. Он дрался, когда я сам был еще юнцом», — недоверчиво пробормотал Юлий. «Возможно, ему нужны деньги. Некоторые живут непосредством, слишком жирно для своих кошельков. Слава позволяла ему делать большие долги, но, в конце концов, их приходится возвращать». «Может быть, попробовать нанять его учить Гая? Помнится, он раньше брал учеников. Однако это было так давно. Не могу поверить, что он снова будет драться. Вот что. Мы на него посмотрим. Ты определенно меня заинтересовал. Да и мальчики с удовольствием съездят в город. Хорошо. Только прежде чем предлагать ему работу, подождем, пока львы не разберутся со стариком Рением. Смотришь, и подешевеет, потеряв чуток крови». Криво усмехнулся Тубрук. «Мертвым пойдет еще дешевле, хотя я бы не хотел на это смотреть. В пору моей молодости он был неудержим. Я видел, как он дрался против четырех или пяти бойцов. Однажды ему даже завязали глаза против двоих. Он свалил их двумя ударами. Я видел, как он готовился к тем схваткам». Повязка была из тонкой ткани и позволяла видеть очертания фигур. Ему это было вполне достаточно. В конце концов, его противники думали, что он слеп. «Возьми побольше денег для наставников. Цирк — то самое место, где их можно найти. Но я полагаюсь на твой глаз и твое суждение. Я, как всегда, к твоим услугам. Что-нибудь еще?» «Нет. Хочу только поблагодарить тебя». «Вижу, что ты прекрасно справляешься, поместье процветает. Многие знакомые сенаторы только жалуются, глядя, как тает их богатство. Я же спокоен и слушаю их сетования с улыбкой». Юлий встал, и мужчины обменялись рукопожатием, известным каждому легионеру. Туброк с удовлетворением отметил, что рука хозяина все еще крепка. В запасе у старого быка определенно было еще несколько лет». Гай отскочил от двери и помчался к конюшне на поиски Марка, но, не пробежав и полпути, остановился и прислонился к прохладной белой стене. Что, если Марк все еще зол? С другой стороны, новость о поездке в цирк со львами, да еще без цепей, точно развеет любую печаль». Подхваченный новым приливом энтузиазма и чувствуя, как солнце припекает спину, Гай побежал вниз по склону к хозяйственным постройкам из тика и известковой штукатурки, в которых содержались рабочие лошади и валы. Издалека долетел голос матери, она звала его. Но он не обратил внимания, словно это был крик птицы, ничуть его не тронувший. Мертвого ворона они нашли неподалеку от того места, где увидели в первый раз на краю леса. Ворон лежал на мокрых листьях, черный неподвижный комок. Марк увидел птицу первым, и вся его злость, все недовольство мгновенно улетучились. — Зевс! — прошептал он. — Тубрук говорил, что он больной. Марк опустился на корточки возле тропы и протянул руку, чтобы погладить сохранивший блеск перья. Гай подсел к нему. В какой-то момент лес как будто дохнул на них холодом, и Марк поежился. «Вороны» — плохое предзнаменование, не забыл? Только не Зевс. Он просто искал место, где умереть. Повинуясь внезапному порыву, Марк взял ворона в руки. Взял так, как брал живую птицу. Вот только теперь Зевс являл собой печальное зрелище. Он больше не сопротивлялся, даже не трепыхался. И голова его висела безвольно, будто держалась только на коже. Клюв раскрылся, глаза напоминали сморщенные впадинки. Марк погладил перья большим пальцем. «Нужно его сжечь, похоронить с почетом», — предложил Гай. «Я сбегаю на кухню за масляной лампой. Сложим погребальный костер, польем маслом, устроим достойные похороны». Марк кивнул и осторожно положил Зевса на землю. Он был настоящим воином и заслуживал большего, чем просто валяться на земле. «Здесь много сушняка. Я останусь и сложу костер». «Я быстро», — сказал Гай, поднимаясь. «Ты пока придумай какую-нибудь молитву». Он побежал к дому. Марк остался наедине с птицей, и в какой-то момент им вдруг овладело ощущение торжественности происходящего, как будто он совершал религиозный обряд. Медленно и осторожно он собрал ветки и прутики и выложил их пирамидой, начав с более толстых палочек и завершив сухими листьями. Что-то подсказывало ему, что спешка здесь ни к чему. Когда Гай вернулся, в лесу было тихо. Он тоже шел медленно, прикрывая ладонью маленькое пламя масляного фитиля, торчащего из старой кухонной лампы. Марк сидел на тропинке, а на аккуратно сложенной пирамидке лежала черное тельце Зевса. «Я буду лить масло, чтобы огонь не погас, так что вспыхнуть может быстро. Давай сначала помолимся». Сумерки сгущались, и мерцающий желтый свет лампы, казалось, набрал силу, падая на лица стоящих около мертвого ворона мальчиков. «Юпитер, отец всех богов, пусть эта птица снова летает в загробном мире. Он был воином и умер свободным», — ровным и тихим голосом произнес Марк. Гай приготовился лить масло. Стараясь не загасить фитиль, он осторожно полил птицу и хворост, а потом поднес огненный язычок к пирамидке. Долгие секунды костер просто шипел, потом вспыхнул бледным пламенем. Гай поставил лампу на тропу. Они с интересом наблюдали, как загораются, распространяя ужасную вонь, перья. Пламя лизало птицу, масло дымилось и брызгало. Мальчики терпеливо ждали». «Потом соберем пепел и закопаем, или развеем по лесу, или над рекой», — прошептал Гай. Марк молча кивнул. Для пользы дела Гай вылил в костер оставшееся масло и погасил фитиль. Пламя загудело и сожгло почти все перья, кроме самых стойких вокруг головы и клюва. Наконец все масло прогорело, оставив только тлеющие угли. «По-моему, мы его просто поджарили», — прошептал Гай. Огонь был слишком слабый. Марк взял длинную палку и потыкал тушку, покрытую древесным пеплом. Дымящиеся останки упали и откатились с пепелища. Марк попытался затолкать их обратно, но у него ничего не получилось. «Бесполезно! И это достойные похороны!» — зло проворчал он. «Послушай, мы сделали, что могли. Давай просто прикроем его листьями». Они собрали несколько охапок листьев... И вскоре обугленный ворон скрылся из виду. Мальчики молча направились к поместью. Благоговейное настроение было испорчено.